Глава двадцать четвертая «Ваше желание сдать экзамен экстерном понятно. Арслан Марух задумчиво рассматривал нас с Дианой, сидящих за столом напротив него. У вас, Максим, обширные знания по всем предметам, и я даже могу предположить, что у Дианы тоже их хватит. Но вы ведь понимаете, что этого мало. Вы имеете в виду уровень личной силы?» Спокойно произнес я, глядя прямо на преподавателя, который являлся также заместителем ректора академии. «Абсолютно верно», – утвердительно кивнул Марух. «Любой студент, что заканчивает нашу академию, обладает минимум тремя тысячами единиц силы. Без этого крайне важного параметра вы просто не сможете сдать практические экзамены. Позвольте с вами не согласиться», – улыбнувшись, возразил я. «На данный момент уровень моей силы равен 4547 единицам. Уровень Дианы чуть меньше 4000». Растерявшись, кашлянул преподаватель. Позвольте узнать, но каким образом вы смогли так серьезно развить свои личные силы всего за полгода обучения? На этот вопрос я улыбнулся еще шире. Именно из-за этой причины и моих расчетов пришлось отложить сдачу экзамена на полгода. Это, конечно, слегка изменило мой общий план, но не сказать, чтобы серьезно. К тому же за это время удалось существенно подтянуть знания Дианы в теоретической части. Так что теперь я не опасался ее провала на экзамене. Да и контроль девушке удалось существенно улучшить. В этом нет никакой загадки. Пожав плечами, начал отвечать я. Простая математика и правильное отношение к обучению. Практические занятия у студентов начинаются с третьего курса, но там всего лишь один час в неделю. На четвертом курсе таких занятий уже два в неделю. И только на пятом курсе уже идет существенное увеличение практических занятий до четырех часов в неделю. «Учитывая тот факт, что обучение в академии всего 8 месяцев в году, получаем всего 168 часов практики». «Другими словами, за 5 месяцев подготовки, уделяя по 2 часа времени в день на занятия магией, легко можно получить намного больше часов занятий». «Хм...» – протянул задумчиво Марух. «С точки зрения математики все верно, но ведь нужно учитывать тот факт, что без методического подхода к подобным занятиям ничего путнего не выйдет». «Согласен», – кивнул я. Но вся методика обучения на практических занятиях магии полностью расписана в 23 учебниках в библиотеке Академии. Если правильно распределить последовательность обучения, то сложности исчезают. Другими словами, вы, используя свои уникальные знания в теории, применили их на учебниках практики и смогли разработать правильный график тренировок? С легким азартом в голосе увлеченно спросил преподаватель. Именно так. И у вас, конечно же, есть записи проведенной работы? — прищурившись, спросил он. В ответ я просто достал и положил перед ним на стол флешку. Тут полностью все расписано. Спокойно произнес я. Марух задумчиво посмотрел на флешку, потом перевел взгляд на меня, затем решительно взял носитель в руку и тут же подключил его к своему компьютеру. Дальше нам с Дианой пришлось ждать минут двадцать, пока преподаватель изредка хмыкая с различными интонациями знакомился с моей информацией. «Однако, весьма любопытный документ», — закончив беглый просмотр документа и откинувшись на спинку кресла, произнес Марух. «Так сходу я, конечно, не смогу утверждать, что там все верно, но в общих чертах вам удалось создать практически полную копию всех занятий. И я даже подумал было, что вы просто откуда-то ее скопировали, но есть некоторые детали, которые мы не применяли». В этом месте он отстраненно посмотрел рассеянным взглядом на свой монитор. «Я бы сказал, что иногда вы использовали интересные идеи в своих расчетах. Очень интересные. Вы не против, если я скопирую ваш документ?» «Нет, конечно», — пожав плечами, равнодушно заметил я. «Я вот сейчас смотрю на вас и не понимаю, как в таком молодом возрасте вы смогли настолько серьезно подойти к решению вопроса». С прищуром, глядя на меня, произнес Марух. Удивительная целеустремленность. Эх, мне бы побольше таких студентов. Вы, кстати, не думали закончить дополнительно курсы преподавания? Зачем? Искренне удивился я. Вас, молодой человек, пропадает дар учителя, нравоучительно произнес Марух. Вы ведь умудрились не только себя так быстро развить, но и свою подругу существенно подтянули по знаниям. На эти слова Диана изумленно уставилась на преподавателя, и тот, видимо, заметив этот взгляд, усмехнувшись, добавил. «Я прекрасно помню ваши теоретические знания, юная леди, в самом начале нашего обучения. Так вот, я уверен, что вы под чутким руководством Максима смогли очень сильно продвинуться вперед. Боюсь вас огорчить, но преподавать что-либо мне не нравится», — решил я вмешаться в рассуждение преподавателя. «Мне больше нравится изучать новое». А Диану просто пришлось обучить, не бросать же ее одну в академии. Рядом на мои слова недовольно фыркнули с весьма выразительной женской пантомимой. «Вы думаете, что на поле боя ей будет лучше?» – мрачно спросил Марух. «Думаю, что смогу ее защитить, если буду рядом», – уверенно произнес я, глядя в глаза преподавателя. «Все так думают, пока жизнь не вносит свои коррективы», – отстраненно сказал Марух, глядя мимо нас куда-то в окно. «Если бы я не знал прошлого каждого из преподавателей Академии, то мог бы подумать, что Марух просто хочет нас отговорить от, как ему кажется, глупого поступка, потому что когда-то и сам был на войне». Вот только это не так. Марух сразу после Академии закончил дополнительные курсы преподавателей и устроился в стажеры к одному из профессоров в Академии, добровольно и сразу отказавшись от возможности стать Богом. «Единственное, что его связывало с реальными боевыми действиями, так это теоретические знания. Потому для меня его многозначительная пантомима была не более чем смешной. Да Диана и то больше воевала в своей жизни, чем любой из преподавателей Академии. Даже боги, которых в штате Академии было аж целых трое, и то прошли обязательную программу, а после каким-то хитрым образом вернулись в Академию, и теперь отсюда никуда». Можно было предположить влияние Асмальта, но тут он был ни при чем, и без него хватало способов избежать боевых действий. По сути, воевали только те, у кого не было выбора или не хватало мозгов найти причину, по которой можно было свалить с активной службы. Впрочем, были единичные случаи, когда нравилось воевать, ну или убивать, тут уж как кому. Никто не хотел умирать неизвестно где и неизвестно за что, особенно боги, которые прекрасно знали что их родной планете хватает с головой энергии и без этих колоний меня уже давно интересовал вопрос того куда именно уходят излишки энергии, но несмотря на все мои возможности и мощности, я так и не смог обнаружить информацию по этому поводу одно это уже странно выглядело нет ни отчетов ни хоть каких либо сообщений на эту тему да и вообще ни единого документа. Просто по всем расчетам сюда, на родную планету, должно поступать ежегодно примерно 13 тысяч кристаллов энергии. А приходит только чуть больше тысячи. Куда исчезают остальные? Нет, по документам все было четко. Мол, получено столько, прибыло столько же. Вопросы возникали, если знаешь мощность каждой установки, я режим работы и скорость заполнения энергии. Дальше проводим расчеты и получаем 13 тысяч кристаллов. Можно было предположить, что эту энергию, допустим, изымает себе кукловод, но как-то это странно. Если он может влиять на персонал на таком уровне, то почему до сих пор не стал единственным богом во всех воюющих мирах? Чего ждет? Даже если предположить, что он у каждой из воюющих сторон изымает одинаковое количество кристаллов энергии ежегодно, то зачем ему столько? Это же не энергия веры, которую можно копить сколько угодно. Чисто магической энергии в себя не засунешь больше, чем позволит резерв. Пока что я не понимаю, куда можно истратить такой объем. Очередные размышления не мешали мне вести разговор с преподавателем. В итоге мы с Дианой прошли через арку замера силы, а после Марух выдал свое добро на сбор экстерната. Учитывая всю бюрократию по оформлению документов, это должно занять примерно дней десять. Диана все время, пока мы были у Маруха, молчала, но теперь, когда мы наконец покинули стены Академии, ее прорвало. Вопросы и сомнения посыпались сплошным потоком. Складывалось впечатление, что все, что я ей рассказывал до этого, девушка напрочь забыла. Что меня слегка раздражало, пока я не понял главного. Она просто-напросто нервничала. Все-таки это будет первый серьезный экзамен в жизни девушки, от которого очень многое зависело. Так что пришлось мне терпеливо по десятому кругу отвечать на ее сумбурные вопросы и пытаться успокоить ученицу. «Скажи, а почему ты редко общаешься со своей феей?» Неожиданный вопрос Дианы, вообще не относящийся к теме, меня удивил. «То есть ты о чем?» «Да вот Лиза говорит, что я потом стану, как и ты, и тоже буду редко напрямую с ней общаться». — отстраненно произнесла она, сидя рядом со мной и глядя в сторону. «Ах, вот ты о чем!» — хмыкнул я насмешливо. «Дело тут совсем в другом. Даже не знаю, как тебе пояснить. Между нами уже совсем другой уровень совместимости. Я уже давно постоянно ощущаю Алису, а она меня. Я бы даже сказал, что стал с ней отчасти единым целым». «А это не опасно?» — растерянно спросила Диана, по-прежнему глядя в сторону. «Ну, я имею в виду, как ты отличаешь свои мысли от ее». «Хм, наши отношения не так просто описать словами», – задумчиво произнес я, прислушиваясь одновременно к мнению Алисы, которая с улыбкой отнеслась к словам девушки. «С одной стороны, мы как единое целое, но с другой, она и я по-прежнему самостоятельные личности. Это не означает, что все мои мысли она слышит, как и я не всегда чувствую Алису». Просто сейчас мы как будто понимаем друг друга настолько сильно, что иногда хватает лишь мимолетного посыла, чтобы осознать весь объем ощущений, что происходит внутри сознания каждого из нас. Но и это лишь тень того, что между нами. Так и не найдя подходящих слов, я тяжело вздохнул и отстраненно добавил. Боюсь, пока ты сама не перейдешь на новый уровень понимания своей феи, ты не сможешь меня понять. А раньше ты говорил, что она для тебя словно дочь, С любопытством посмотрела на меня Диана. «Вначале так и было», — согласно кивнул я головой. «Но сейчас это нечто большее, и в реальности нет примеров, дабы это описать. Боюсь, даже слов таких нет». «Любовь?» — смущенно произнесла Диана. «Любовь?» — удивился я. «Я не испытывал этого чувства в полной мере, но думаю, что это совершенно не то». «Алиса – часть меня. Это все равно, что сказать «я люблю свои руки или ноги». Тут все намного сложнее. Еще раз повторю, пока ты сама не достигнешь такого же понимания, ты не сможешь меня понять». «Я и Лиза не уверены, что хотим такого», – неопределенно покрутив рукой в воздухе, произнесла Диана. «Вы не понимаете, о чем говорите», – улыбнулся я в ответ. «Более того, от вас это не зависит». Рано или поздно ваш уровень совмещения достигнет той же самой точки полного взаимопонимания. Этого не нужно опасаться. Наоборот, к этому лучше стремиться. При этом я уловил посыл своей феи о разговоре на эту же тему между ней и Лизой. Это невольно вызвало у меня усмешку на лице. Алиса иногда абсолютно не умела объяснять некоторые вещи или скорее просто не хотела посвящать других то, что считала чем-то сокровенным и личным. Видимо, Лиза не так поняла объяснение Алисы. «Точнее, даже она решила узнать то, о чем Алиса не хочет рассказывать. Просто твоя Лиза иногда слишком настырная и любопытная особа». «Это да!» – поморщилась при этом Диана. «Ее любопытство иногда граничит с навязчивостью. Когда у вас произойдет очередное повышение слияния, все это станет неважным. Вы научитесь понимать друг друга и воспринимать без каких-либо негативных эмоций». «Не уверена, что хочу этого», – буркнула она. «Хочешь или нет, но это будет», — уверенно произнес я и тут же переключил ее внимание на другую тему, более важную. «Лучше расскажи, как у тебя обстоят дела с продвижением вглубь своей души». «Я стараюсь», — грустно вздохнула Диана, но пока еще так и не смогла достигнуть прогресса. «То есть ты все там же, где и была в последний раз?» — уточнил я для себя. «Ну, не то чтобы совсем не продвинулась, но все как-то медленно происходит». «А чего ты хотела?» «Этот процесс не быстрый, но он необходим для того, чтобы ускорить твое понимание в отношении энергии веры. А сколько ты времени потратил на то, чтобы овладеть верой?» «Если, в общем-то, пожалуй, лет десять», – подумав, произнес я неспешно. «Ого!» – воскликнула ошеломленно она. «Так это что, мне столько же придется потратить?» «Это не совсем так», – уклончиво произнес я. «Для того, чтобы начать работать с этой энергией, может потребоваться меньше времени». А вот до полного понимания действительно нужно много лет практики. Впрочем, пока что ты движешься в неплохом темпе. «И сколько мне еще так двигаться в неплохом темпе?» В конце фразы Диана скопировала мою интонацию даже мимику, от отчего я невольно поморщился. Пародия так себе вышла. «Это невозможно предсказать. Может, год, а может, и все десять. Все зависит только от тебя и больше никого». Пфф, «Как всегда, очень точный ответ», — фыркнула недовольно Диана. — Какой есть? А ты что хотела услышать? Я уже молчу о том, что ты уже в двадцатый раз задаешь один и тот же вопрос. — Потому что нет смысла мне развивать энергию веры, — безапелляционно заявила она. — Нам нужно просто найти того, у кого уже есть нужный нам запас энергии, а пять-двадцать-пять... Поморщившись, оборвал я ее возбужденный спич. — Сколько раз тебе повторять, что тот, кто обладает такой силой, просто так ее не отдаст? — Это все равно лучше, чем сотню лет копить энергию. буркнула Диана. «Лучше», — согласился я. «Но, во-первых, не так уж просто обнаружить того, в ком есть столько энергии. А во-вторых, он будет сильнее на обоих. Как бы тут нас самих не поглотили». «Ты просто пессимист», — уверенно заявила она. «Ты сам говорил, что здешние боги слабые». «Так и есть. Но какое это имеет отношение к нам? Даже если мы каким-то образом соберем всю их энергию, то это будет капля в море». «Я к тому, что тот самый кукловод, о котором ты вечно твердишь, вполне может обладать нужной нам силой», — возбужденно возразила Диана. «И что?» — но спросил я. «Найдем его и вежливо попросим передать нам силу. Можно и невежливо, нас-то двое, а он один». «Ох уж мне эта твоя наивность», — сокрушенно покачал я головой. «Количество не значит качество. Как ты себе представляешь победу над таким существом?» Пф! тоже мне проблема», — фыркнула презрительно Диана. «Взорвешь его этой своей супербомбой все дела?» «И как нам это поможет?» – ехидно спросил я. «Ты что думаешь, что у него нет таких якорей, как у нас? Чтобы поглотить такую сущность, нужно не только придумать, как его уничтожить, но и обнаружить его якоря. А лучше обездвижить и затем вытянуть энергию, хотя оба варианта маловероятны». «Не попробуешь, не узнаешь», – уверенно и серьезно произнесла Диана. «Не этому ли ты меня учил?» «Никто не говорит о том, что я не буду пробовать». Сердито ответил я этой оптимистке. «Но сначала кое-кому нужно стать сильнее и не отлынивать от занятий». «Да куда уж больше!» – возмутилась она. «И так я уже почти весь день трачу на обучение. Скоро уже забуду слово «отдых». Что? Энтузиазм уже закончился?» Но смешливо поддел я ее. «Да при чем тут это?» – серьезно произнесла Диана. «Просто... просто...» Тут она сдулась, словно воздушный шарик, и уже жалобно добавила. «Я просто домой хочу!» «Понимаю, но именно этим мы и заняты, или не так?» Все еще, будучи раздраженным, резко произнес я, но после все же поспокойнее добавил. «Ни ты, ни я не хотим тут задерживаться. Но это не значит, что нужно совершать глупости. Так что заканчивай свою истерику и начинай думать об экзамене, а потом о практике. Как станем местными богами, сможем совершить следующий шаг на пути домой». Как говорил кто-то из великих людей, путь в сотню миль начинается с первого шага вперед. Нужно просто помнить, что каждый шаг приближает тебя к дому. Арслан Марух терпеливо стоял в начале огромного приемного зала, где на всех стенах висели мониторы, а посредине располагался здоровый стол с более чем 30 креслами вдоль него. За ним, возле панорамного окна во всю стену, стоял и задумчиво смотрел на город с высоты тридцатого этажа спортивного вида молодой человек с коротко подстриженными волосами и колючим взглядом серых глаз. Его можно было спутать с моделью одного из самых известных брендов, но лишь до тех пор, пока не столкнешься с его взглядом. Глаза одного из самых могущественных богов на планете отражали всю его многолетнюю жизнь. Именно в этот момент любой из гостей понимал, насколько ничтожна его сущность рядом со столь великим из живущих. «Я ознакомился с твоим докладом», — наконец глубоким, но при этом мелодичным голосом произнес молодой парень, носивший имя бога Асмальта. Но взгляд свой с вида города на гостя не перевел. Но так и не понял, почему столь мелкая деталь должна была меня заинтересовать. «Но как же?» Растерялся Марух, осмотревшись вокруг, словно ища поддержки, вот только кроме них двоих в зале никого не было. Такая скорость прироста силы, да еще и знания, разве... И что? Спокойно оборвал его Асмальт. В прошлом не раз в нашу академию поступали гении из народа. Вот только лишь единицы из них смогли пережить все тяжести жизни богов, некоторые из них до сих пор живут. «Тебе стоило перед тем, как заявиться ко мне, ознакомиться с историей. Например, того же бога Шаранты или богини Селестии. Они, кстати говоря, достигли роста силы и сдали экстерном экзамены уже через два месяца после поступления в академию. Так почему же я должен сейчас уделять внимание этой твоей парочке кадетов?» Маруха замер на месте, не зная, что и сказать в ответ. Он был уверен, что если бог назначил ему прием, то значит его доклад заинтересовал его. Но того, что его будут отчитывать словно студента, он никак не ожидал. «Стоишь и думаешь, почему я все же решил тебя принять?» С легким оттенком усмешки произнес между тем Асмальт. «Что ж, можно и ответить. Дело в том, что твой доклад не сразу попал ко мне на стол, а сначала его увидела Изольда». От этого имени богини, что являлась правой рукой Асмальта, Марухов вздрогнул и испуганно оглянулся, с трудом сглотнув комок в горле. Только глухой и слепой не знал негласную главу службы безопасности двух государств. — Они что, шпионы? — дрожащим голосом спросил вмиг вспотевший Марух. — Шпионы? — удивленно произнесся Асмальт, резко обернувшись и взглянув на дрожащего подчиненного. — Нет, почему ты так решил. — Но как же, раз сама богиня? — растерянно пролепетал Марух. «Кажется, Изольда настолько перестаралась, что вы уже и забыли, что она не только шпионов ловит», — с легкой досадой в голосе и раздражением произнес Асмальт. «Нет, они не шпионы, да и не об этом я. Почему в твоем докладе не было данных о том, что этот молодой человек, Максим Гонталь, всего за один год стал одним из самых богатых игроков на бирже? Или ты не понимаешь всей важности этой информации?» Пристально посмотрев на замешкавшегося Маруха, Асмальт устало вздохнул, сделав шаг к столу, отодвинул кресло и присел в него. «Как же иногда тяжело с вами! Неужели вам так сложно подумать хоть раз самостоятельно? Он может приумножить финансы Пантеона?» – неуверенно спросил Марух. Да. Как же все запущено!» – разочарованно покачал головой Асмальт. «Денег у нас и так более чем достаточно, да и финансистов у нас хороших много». Дело в том, что если он игрок на бирже, причем, судя по его ставкам, очень расчетливый и прагматичный, то все эти полгода он уже был готов сдать экзамен. Более того, он изначально явился для этого. Просто все такого плана люди безумно любят подстраховаться. Для них каждый шаг – это четко просчитанное движение, где каждый вздох и все, что можно или нельзя, должно быть предусмотрено». Водушевленно говорил Асмальт, но, не увидев и тени понимания в глазах Маруха, погасил эмоции и спокойно закончил. «Это идеальный тактик отряда. Теперь понятно?» «Тактик?» – ошеломленно произнес Марух. «Да, именно», – хмыкнув, подтвердил Асмальт. «Мне ведь не нужно пояснять, насколько редко удается найти тактика, да еще и с таким потенциалом силы. Если ты забыл, то на всей планете хороших тактиков богов всего лишь двенадцать». И из них боевых только четверо». Марух лишь молча смотрел преданно на Асмальта, не понимая, зачем ему все это сейчас рассказывают. «Ты сейчас думаешь, а зачем я тебе все это рассказываю?» – мгновенно догадался о мыслях гостя Бог. «Если такой человек решил вступить в нашу академию, то значит, он уже принял решение присоединиться к моему пантеону. А мне нужно, чтобы ты провел экзамен таким образом, чтобы его подруга, эта девчонка Диана, провалила его. С этим справишься?» «Но зачем?» – невольно вырвалась у Маруха. «А вот этого тебе знать уже не требуется», – сурово посмотрев на него, отрезал Бог. «Но если все так, как вы говорите, то он догадается, кто...» Неуверенно начал Марух, но тут же был прерван. «Это уже не твоего ума дело», – резко произнес Асмальт. «И я очень надеюсь, что в этот раз мне не придется искать нового заместителя ректора. Свободен». После резкого завершения разговора Марух быстро пролепетал слова прощания и покинул зал. Как только это произошло, одна из частей боковой стены ушла вглубь, а из образовавшегося прохода появилась жгучая брюнетка с зелеными глазами и идеальной фигурой в деловом брючном костюме серого цвета. «И если бы я знала, что ты собрался сразу проверять возможного тактика, то сама бы занялась этим вопросом», – сходу заявила гостья с упреком в голосе. «Изольда». Поморщившись, произнес Асмальт. «Если я захочу узнать твое мнение, то я сообщу. Намек понятен?» «Засунь свой намек куда подальше», беззаботно заявила богиня, падая в одну из свободных кресел. «У нас впервые появился шанс заиметь тактика, а ты его хочешь...» «Изольда!» Резко оборвал ее Асмальт. «Тебе не кажется, что ты перегибаешь палку? Или ты забыла, кто глава пантеона? Если твой план провалится, и этот Максим обидится и уйдет к другим, то я подам в отставку». пристально и серьезно глядя в глаза Асмальта, произнесла богиня. «Опять!» – насмешливо произнес бог, ответив своим взглядом. «В этот раз все слишком серьезно», – уже не столь уверенно произнесла Изольда, глядя уже в другую сторону, так как не смогла выдерживать тяжести взгляда собеседника. «Не стоит переживать. Я, как и ты, прекрасно понимаю все риски. Но если это действительно серьезный тактик, то он прекрасно знает, на что рассчитывает, и, значит, просчитал все варианты». смягчив свой тон, спокойно пояснил Асмальд. «Думаешь, что он явится к тебе после провала Дианы?» «Нет», — улыбнулся Бог. «Уверен, она сдаст экзамен даже несмотря на все старания нашего Арслана». «Хочешь сместить его с поста?» — удивилась Изольда. «Нет, конечно, просто сейчас он будет стараться изо всех сил». Все так же загадочно улыбаясь, ответил Асмальд.